Глава 12. Империя Оствер. Замок Ройха. 20 января 1406 года. Раннее утро. Солнце только-только показало свой красный диск над линией горизонта. Рассвет хмур и в небесной вышине серые облака, которые рваными стаями несутся на юго-восток. Начинался еще один зимний день. Ламия Атири, которую все проживающие в замке Ройха люди знали как Дикарку Никки, в образе стройной худощавой брюнетки 14 лет отроду, стояла у окна девичьей спальни в центральном донжоне. Ведьма смотрела на закутанного в черный плащ мужчину, который прогуливался по примыкающей к морю крепостной стене. Он явно о чем-то размышлял и был чем-то озабочен. Об этом говорила его походка, широкие шаги, резкие повороты на месте и взгляды, которые он постоянно бросал на запад. И хотя лицо мужчины, графа Уркварта Ройха, прямого наследника одного из рунных родов, было скрыто широкополой шляпой, для ведьмы это помехой не являлось она была дочерью и верной служительницей своей богини со всеми сопутствующими ее положению и родословной способностями и расстояние в полторы сотни метров для нее ничего не значило тем более что она смотрела не просто на еще одного человека а на своего будущего супруга который был отмечен знаком каманио эта метка помогала ламии чувствовать графа за сотни километров, а с недавних пор давала ей возможность влиять на него. И хотя Тири не могла контролировать избранника и читать его мысли, поскольку он сам по себе был силен как физически, так и духовно, и имел очень хороший магический блок, это ей и не требовалось. Для нее главным было находиться неподалеку от Уркварта считывать все его основные душевные порывы и навивать ему через знак богини мысли, который избранник мог брать как ориентиры для своего дальнейшего развития. Ну и, конечно же, ведьма должна была оберегать графа до тех пор, пока по силе и мощи он не станет равен своей будущей жене. А Тири не понимала, что такое любовь, и никогда этим не тяготилась. В свои 32 года она знала одно – вся ее жизнь направлена на служение Великой Праматери, которая в союзе с демоном Азгатом сотворила первых ламий и дала им жизненные приоритеты на всю жизнь. И если Каманио считала, что ее избранником должен стать человек из рунного рода, значит так тому и быть. Для нее не было большой разницы между мужчинами, и ее мало волновало, кто будет отцом ее дочери или дочерей. Однако таким отношение ведьмы к будущему супругу было лишь до тех пор, пока избранник находился далеко от нее. Но пришло время, и она увидела его вблизи. И независимо от желаний Ламии, что-то в ее душе запело, заставило ведьму задрожать от возбуждения и захотеть быть именно с этим мужчиной навсегда и невзирая ни на что. В ту ночь, когда островы сожгли продовольственные склады океанских ястребов, Атири не до конца поняла, что это было. Но позже, когда нашла за отрядом Ройха по пятам, ведьма смогла проанализировать случившееся, сравнить свои ощущения с чувствами матери, бабушки и иных ламий, которые через череду поколений дали ей жизнь, и она пришла к выводу, что таким образом богиня связала ее жизнь с графом Ройха. И если до того, как она воочию увидела Оствера, еще можно было отступить от назначенного ей пути, то после этого дороги назад уже не было. Впрочем, Атири это не смутило, а наоборот обрадовало. Все шло по накатанной за тысячелетия существования ламий калие. И это было хорошо. Первый этап прошел без сбоев, и теперь, когда она оказалась рядом со своим суженым, пришла пора начинать второй этап. Следовало дать графу некоторые первичные знания о ламиях и их происхождении, а затем более полную информацию о нанхасах и о том, что он сам плоть от плоти и кровь от крови северянин. Посыл пошел, и отметка в ауре графа отозвалась. После этого Урквард был должен прислушаться к знаку богини и во время сна, пока только так, а не напрямую, увидеть некоторые картинки из прошлого. И хотя мать Атири, мудрая Каити, наверняка сказала бы, что ее дочь торопится, юная по меркам своего странного и необычного народа ведьма считала, что Урквард выдержит первые видения, не сойдет с ума, сможет переосмыслить то, что узнал, и после этого станет самостоятельно искать новых знаний. Минула ночь, а за ней вторая, сегодняшняя. Ламия чувствовала, что в душе графа происходит непонятная борьба, и она понимала, что это из-за посланных каманио видений. И вот первый результат на лицо. Задолго до рассвета Урквард покинул супружескую спальню, ходит по стене, и наверняка пытается проанализировать сны, которые так похожи на явь. О чем его мысли, что он увидел? Каковы посланные ему богини видения? Спрашивала себя Атири, наблюдая за тем, как сильный, крепкий и уверенный в себе мужчина, который оказался достойным противником Нанхасов, воин во многих поколениях, в очередной раз резко разворачивается на месте. Это мне неизвестно, но я могу предположить, что все идет по плану. Я не могу проникнуть в голову того, кто с недавних пор стал мне дорог, и, наверное, это правильно. Кто знает, а вдруг я стала бы ревновать его Хкаис и совершила бы глупость, которая могла бы породить ненависть духов семьи Ройха, и они поведали бы своему потомку о том, кто скрывается под личиной девочки Никки. Нет. Лучше не знать его мыслей, по крайней мере, пока, и не надо излишне нервничать и переживать, ведь в конце концов все встанет на свои места, само собой. Неожиданно Урквард остановился и, вскинув голову, посмотрел в сторону центрального донжона, как раз в то окно, из которого за ним наблюдала Аттири. Невольно Ламия поежилась, улыбнулась, и по ее душе прокатилась теплая волна. После чего она отступила в глубину комнаты, еще раз взглянула на графа, который продолжил свой утренний проминат, и легла в уютную теплую постель. До того момента, когда за ней придет мадам Карсан, оставалось еще полчаса, и она могла немного подремать. В ее жизни все было хорошо, никакие заботы юную ведьму не одолевали, и все шло так, как этого хотела Каманио. И она сама. Нет. В темном окне на третьем этаже центрального донжона никого. И окинув взглядом другие окна темной башни, которые выходили в сторону моря, я пришел к выводу, что чужой взор мне померещился. Такое случается, поскольку я далеко не идеален и не являюсь самым продуманным человеком в мире Каманио, а значит могу быть мнительным. Поворот. Я делаю 20 шагов по крепостной стене, смотрю на фигурки дружинников, которые застыли на приморских башнях и, видимо, не понимают, почему в такую рань граф бродит по замку, словно призрак капитализма. Но им и не положено этого понимать. Поворот, взгляд на залив, все без изменений. Из серой водной массы, которой сегодня спокойно торчат клыки скал. Новые двадцать шагов и, войдя в привычный ритм, Я возвращаюсь к своим мыслям, которые не дают мне спокойно отдыхать и заставляют меня напрягаться. Итак, с чего бы начать? Да, пожалуй, что с того момента, когда я вернулся из похода на север и прибыл в Изнар. После встречи с герцогом Гаем Куэхэ Кавэйр, свободного времени у меня практически не было. Суета, беготня, поездки, дела, встречи, решение самых разных вопросов посещение замка квоеха консультации с местными военачальниками, разговоры с тайными стражниками Канимов, в первую очередь заместителем Аната Каира, бароном Краттом, доклады моих ближних людей, братьев Даиринов и Керна, ну и, конечно же, ежевечерние оздоровительные сеансы с бароном Эхартом. Я мало спал, много двигался, выкладывался сам и заставлял активней шевелиться подчиненных мне людей, и в итоге получил то, что хотел и смог на некоторое время вернуться в свою вотчину. Ну и что же я смог сделать за минувшие три с половиной недели? Во-первых, был решен вопрос по переселению в графство Ройха почти пяти тысяч человек, которые до недавнего времени числились рабочими имперского олигарха Кейца Тангима и трудились на его железоделательных рудниках. Тема была непростая, и сложности в ней хватало. И одна из них состояла в том, что мой молодой сюзерен не мог остановить работу рудников, которые являлись стратегическими предприятиями. Поэтому за каждого человека, работающего на них, он просил равноценного работника. «Кажется, все на поверхности. Отдай за крестьянина раба и забирай человека». Но средний по физическим кондициям подневольный человек без особых навыков в империи стоит 3-4 иллира, и, надо сказать, в связи с военным временем, достаточно дешево. И выходило, что за возвращение крепостных людей графа Ройха на их исконные земли я был должен отдать минимум 15 тысяч золотом. Сумма более чем приличная, но я мог ее выплатить. Однако после консультацией со своими помощниками, более пристально рассмотрев ситуацию с разных сторон, я решил не торопиться и сговорился с герцогом о том, что крестьяне будут возвращаться в мои владения частично несколькими партиями в течение трех месяцев – двух зимних и одного весеннего. Сначала ко мне уйдут самые крепкие мужики и женщины, за ними молодежь, а в самом конце – старики и чтобы понять, почему я решил поступать именно так, а не как-то иначе, достаточно просто оглянуться по сторонам, и все становилось ясно. Мы на севере, сейчас зима. Деревни графства Ройха частично сожжены, а частично разрушены. Жить людям негде, припасов для них нет. Кемицы местных крестьян не знают, и эту зиму Сами ютятся не в наилучших условиях, а значит делиться с ними припасами и пускать их в свои поселки и городки не станут. А с жителей толка немного. Сотен пять людей на общий кошт они взять смогут, и это максимум. Вот и решил я, что пусть сначала мужики восстановят хотя бы некоторое количество своих позаброшенных домов и поставят времянки. А только после этого... Начнется переселение иждивенцев, женщин и детей. Правда, можно было оставить вопрос переселения крепостных до весны, но время неспокойное. Надо было торопиться, и я делал все от меня зависящее, чтобы люди успели перебраться в графство до оттепелей, и уже этим летом начали спокойно осваиваться в своих деревнях. В итоге план по переселению крепостных был составлен. Решения приняты. Да Ирины и замковый костелян Бокра получили четкие приказы. Дело пошло. А я переключился на другие вопросы. В замке моего сюзерена я рассказывал герцогу, его сотникам и советникам о северянах. Мы составили планы по борьбе с ними, прикидывали численность клинков, которые можно кинуть на то или иное направление и думали о том, где достать воинов. При этом много спорили и даже ругались. Но обид не было. Каждый из нас, и я, и герцог, и советники, и командиры отрядов, понимал, что мы можем выжить, только объединив наши силы, опыт и знания. И вновь начинался разговор. Одни варианты сменяли другие. И уже через неделю кое-что начало вырисовываться. Северяне идут на нас волнами. Впереди океанские ястребы, которые беспокоили нас в минувшем году и будут налетать на территорию герцогства Куэхакавэйр в этом. Против них мы можем побороться более или менее на равных, но весной к нашим берегам могут приплыть ваирцы, та еще заноза, а следующей зимой Океанским ястребом присоединятся полярные совы и горные орлы. И чтобы противостоять всем внешним врагам, нам нужна смена тактики, которая должна стать более агрессивной и заборонительной трансформироваться в наступательную. Ну и, само собой, нам необходимы союзники. Про оборотней ни я, ни герцог особо не распространялись, ни к чему это. Он про них почти ничего не знает, а я молчу. А вот про то, чтобы создавать штрафные батальоны и скандальников, рабов, которые хотели бы заслужить свободу и привлечение наемников из северо-восточных отрогов горного массива Агней, мы говорили немало. И что хорошо, мы не просто поговорили и разошлись, но и смогли прийти к общим решениям, которые стали быстро превращаться в действия. Благо, герцог у нас не простой, а из влиятельной семьи, И тайная стража Канимов может очень многое, особенно если рыцарям плаща и кинжала дать четкие установки и подтолкнуть к действию грозным окрикам самого верха. Но помимо военной темы была еще и целительская. Полное восстановление делало свое дело, и через две недели ежевечерних оздоровительных сеансов Нунц Эхард стал походить на себя прежнего. Кожа разгладилась, шрамы исчезли и полностью восстановилось зрение. Он смог не только ходить, но и бегать и махать клинком, и у него стали отрастать волосы. Естественно, благодарность самого Нунца и его родни не имела границ. И поговорив с бывшим гвардейцем и своим другом, я прямым текстом предложил ему стать моим вассалом. Барон не ломался... И мое предложение принял. И чтобы в будущем не возникало никаких спорных моментов, мы договорились с ним, что он получит тысячу крестьян из переселенцев и займ в пару тысяч эллиров на постройку своего поместья и создание собственной маленькой дружины. Взамен он даст мне кровную клятву на верность и станет моим подданным. Все по честности. Практика стандартная. С одной только поправкой. До тех пор, пока Нунц не построит свое жилье и не укрепится в пределах пожалованного ему Феода, семья Эхартов продолжает оставаться в Изнаре. В общем, время, проведенное вдали от дома, зря не прошло. Было сделано очень немало. И перед тем, как отправиться в герцогство Мариенское, где я вместе с Алаем Грачом планировал отобрать у древних призраков мщения, накопленные ими при жизни неправедные богатства, я решил отправиться домой и хотя бы несколько дней побыть вместе с близкими и родными для меня людьми. Решено, сделано. Воины на коней, дорога, ночевка в таверне Юры Сховека, еще одного тайного стражника, который помимо Керна присматривает за обстановкой в пределах графства Ройха, и я в замке, где меня всегда ждут. Однако вот беда отдыха снова не получилось. Видимо, он мне противопоказан, и виной тому послужили не повседневные заботы или какие-то неурядицы, а неизвестно откуда появившиеся в моей голове галлюцинации, которые посещали меня во сне. А началось все вчера, когда, обласканный супругой, довольный жизнью и собой, я закрыл глаза и провалился в дрему. Сначала ничего необычного не происходило. Сон принес мне покой, но тут я почувствовал какое-то раздвоение своей личности и, надо сказать честно, несколько испугался. Вроде бы есть я, граф Урквартройха, цельная сформировавшаяся личность со всеми своими многочисленными планами на будущее, чаяниями, желаниями, жизненными приоритетами, фобиями и недостатками. Но помимо этого Во мне обнаружилось что-то еще. Непонятный второй Ройха, малая часть меня первого, который самостоятельно отпочковался от моего разума и стал видеть непонятные сны. Бред? Да, полнейший. И что особенно плохо, видение второго Уркварта невольно наблюдал и я. При этом избавиться от навязчивых цветных картинок, которые были похожи на куски из кинофильма, рекламный трейлер, точно так же, как и проснуться, не было никакой возможности. И мне оставалось только стать зрителем кинотеатра, который прикован к креслу и не может закрыть глаза. При этом меня не столько беспокоили картинки, которые я видел и от которых никак не мог отгородиться, сколько мое собственное бессилие. Ненавижу, когда меня используют помимо моей воли и когда нет четкого понимания того, что же на самом деле происходит. Впрочем, вернусь к видениям, которые атаковали мой разум и на время превратили меня в марионетку. Этих обрывочных сюжетов было много, но все они были объединены одним, а именно присутствием в них странных существ, невысоких женщин с белокурыми волосами и раскосыми звериными глазами. Они воевали и колдовали, бились с самыми разными противниками и пировали, гуляли в одиночестве и парами по берегам Безбрежного океана и вели неслышные мне беседы. Кто это? Я понял практически сразу. Это были ламии, ведьмы, которые помогали моим врагам Нанхасам. Но почему я, граф Ройха, вижу их? Кто или что посылает мне видение в моем собственном доме, где меня оберегают духи предков? Почему молчат кровные родичи, которые могли бы предупредить меня о том, что вблизи появилась непонятная дрянь, которая лезет в мою голову? Вопросы есть, а ответов нет. Это было погано. Я был вынужден досмотреть неспосланное на меня видение до самого конца. Наступило утро. Я был разбит и расстроен, меня лихорадило, а в голове царил полнейший сумбур, но болеть было нельзя. Требовалось искать, откуда мне, а, следовательно, и моим близким грозит беда. И я взялся за дело. Однако в замке все было как обычно. Спокойное и размеренное бытие имперской окраины, повседневная жизнь средневекового укреп-района, который, помимо своих военных функций, является еще и ставкой графа. Никто не был убит и не исчез, Мой маг Эриверик, которого я оторвал от каких-то важных исследований, обошел весь замок, и Бреший, в магической защите, которая невидимой пеленой окружала мое жилище, не обнаружил. Но видения были? Да. Они принесли в мою душу беспокойство или лихорадку? Да. Полное восстановление не помогает? Нет. Ибо болезнь поразила не тело, а разум и душу. А раз так, значит, мне ничего не померещилось – и надо искать первопричину ночных видений, но где ее искать? Кто подскажет, куда мне двигаться? Разумеется, предки. И ближе к полудню, сразу после того, как мы с Вериком проверили охранный периметр замка и убедились в том, что духи по-прежнему на чеку, и непосредственная опасность нам не грозит, я направился в святилище рода. Моя жертва была принята благосклонно, но на связь духи предков не вышли, а я этого ждал. Однако посещение храма все же не прошло даром. Пару часов я просидел в тишине и одиночестве. Донимавшая меня лихорадка исчезла, словно ее никогда и не было, а в душе опять воцарилась уверенность в собственных силах. Я вновь был собран и сосредоточен, и подумал о том, что, возможно, ночные видения – это не зло, а благо или нечто нейтральное, ведь никто не причинил вреда мне или моим родным и спящая рядом со мной Каис, ничего не почувствовала. Но лихорадка – это следствие того, что я сопротивлялся посланным мне видениям и не хотел воспринимать их всерьез. Тогда, может быть, когда видения повторятся, а я был уверен, что будет продолжение, смириться с тем, что происходит что-то помимо моей воли и принять их как должное. Пожалуй, именно так и стоило поступить. Но перед этим следовало ознакомиться со всей имеющейся у меня в библиотеке информацией на ламии, Ведь не зря именно они были основными персонажами каждого ночного сюжета. Из домашнего храма я направился в хранилище книжной премудрости. Там я пробыл до глубокой ночи, переворошил и просмотрел десятки пыльных фолиантов, но наиболее информативной книгой оказался трактат, который я уже читал «Боевой стимул». Шевалье Юкира Ройха. Но если раньше меня интересовали описания военной тактики северян, их быт и привычки, а религиозные вопросы и рассказы про лами я пропускал как незначительные, то теперь все было иначе. В первую очередь меня интересовала религия моих врагов и ведьмы, а главы, посвященные войне, игнорировались. Книга умершего почти 300 лет назад Шевалье Была написана Толкова, лишнего в ней не было, и основные интересующие меня сведения находились в одной небольшой главе, которую я запомнил почти дословно. Верование Нанхасов, Ламии, их происхождение и роль в обществе жителей Фаркума. Прежде чем перейти к вопросу о Ламиях, как автор, я бы хотел немного самым краешком затронуть вопрос сверхсуществ дольного Мира. Кто они? Боги и демоны дольнего мира, и почему они заинтересованы в разумных существах мира реального? Этот простой и одновременно с этим сложный вопрос в разные времена и эпохи задавали себе многие люди и нелюди. Обычные крестьяне и рабочие, рабы и слуги, благородное сословие и воины, маги и жрецы, короли и теократы, императоры и философы. И каждый из них получал какой-то свой особый ответ. Ну а что касается Нанхасов, среди которых я прожил несколько лет, то, как мне кажется, этот древний народ наиболее близок к истине. И в понимании северян все было достаточно просто и ясно. Боги – это жители дольнего пространства, которые, находясь в этом странном измерении, смогли сохранить разум, не раствориться в небытие мира мертвых, и приумножить свою мощь. За счет других существ, более слабых, чем они, эти сущности стали сильными. И благодаря тому, что прожили тысячи лет, они получили неописуемую мудрость. После чего боги смогли отвоевать для себя некоторое личное пространство, домен, где только они диктовали законы и правила. Каждый такой домен через энергопотоки соприкасается с реальными мирами, откуда боги получают наибольшее количество силы. Ведь все взаимосвязано. Если наделенные талантом к магии живые существа, люди, оборотни, мутанты, дари, эльфы, орки и многие другие расы, самоназваний которых мы не знаем, подключаются к невидимым потокам дольнего мира и черпают из них энергию, то у богов процесс обратный. Наибольшее количество силы этим сверхсущностям давали и дают молитвы и жертвоприношения. И чтобы выжить в дольном мире, каждый бог искал или создавал себе сторонников среди живых. Со временем домены разрастались, смыкались границами с другими подобными анклавами мира мертвых, и как следствие между богами стали возникать конфликты. Подобное происходило достаточно часто, и дабы победить в борьбе и одолеть противника, Боги нуждались в дополнительных силах и резервах, поэтому на борьбу сверхсущности мира мертвых, лично я, будучи человеком военным, смотрю как на битву за ресурсы. Таковы боги. А с теми, кого называют демонами, все гораздо проще. Это тоже сверхсущества доннего пространства, но в отличие от богов, они не имеют постоянного домена и источников силы в реальных мирах. Они не успели к разделу пирога в родном для них пространстве, или же проиграли битву за свой анклав и потеряли возможность называться Богом. Но каждый из них, несмотря ни на что, продолжает надеяться на возвышение, ищет способы выжить и вернуть то, что принадлежит ему по праву. И для этого демоны готовы на многое. Они присмыкаются перед богами, служат им, воюют за них, объединяются в сообщества и порождают в реальном мире тварей, которые способны добывать для них пропитание, кровь и души разумных существ. К таким тварям бездны можно отнести вампиров, суккубов и инкубов, живых мертвецов и призраков смерти. Это своего рода браконьерство, и боги ведут с подобной нечистью постоянную борьбу. Ибо когда этих тварей в каком-либо из миров становится непомерно много – Боги теряют над ним контроль и, следовательно, лишаются притока силы. Поэтому для борьбы с отродьями демонов кто-то наделяет знаниями и великой мощью смертных воинов, и они, основав боевые ордена, ведут непримиримую битву со злом. А другие боги создают новых существ, которые способны жить в реальном мире и беспрекословно выполняют поставленные перед ними задачи. И Именно так, более 12 тысяч лет назад, в нашем мире появились ламии, женщины, сотворенные богиней Каманио, для защиты своих интересов в реальном мире. Они появились на берегах Фаркума. Их отцом стал подчиненный доброй матери демон Азгат, низвергнутый в мир смертных бог, про которого все давным-давно забыли, а матерью – богиня. В одной из своих ипостасей – рискнувшая спуститься на землю. И риск, которому подвергла себя Каманио, в реальном мире терявший свое бессмертие, оправдал себя. Первые ламии, которых было всего пять, были быстрыми, сильными и весьма сообразительными существами, воинами-универсалами, в одиночку уничтожавшими целые орды нежити, еретиков и служителей иных богов. Дочери богини и демона – обладали огромной магической силой, хранили верность только Каманио, по слову своей матери, покидали берега Фаркума, путешествовали по всей планете и крушили ее врагов без всякой жалости. Однако ничто не вечно. Прошло две тысячи лет. Ведьмы стали впадать в безумие и драться между собой. И разобравшись в причинах, по которым ее дочери враждуют, Богиня пришла к выводу, что 20 столетий жизни в реальном мире для любого разумного существа – чрезмерно большой срок, который неизбежно ведет к сумасшествию. И она решила, что ламии нуждаются в мужчинах и детях, которые бы продолжили их дело. Но где взять мужей для наделенных огромной силой ведьм, если обычные люди были не в состоянии перенести близость с ними? Создать новых существ мужского пола – это было опасно. Поскольку требовало привлечение нового демона, с которым надо было договариваться, либо очередного воплощения богини в реальном мире. Разрешить ламиям скрещиваться с созданиями других богов невозможно, так как это порождало полукровок, которым было чуждо такое понятие, как верность одному богу. Минули годы конкретного и окончательного решения у богини не было и она стала подумывать о том, чтобы дать своим дочерям волю или уничтожить их. И тогда на берегах Фаркума появились первые нанхасы, которые мигрировали к океану с восточных отрогов хребта Агней. Светловолосые понравились богине, тем более что они чтили и уважали ее, и она отправила в реальный мир еще одного из подчиненных ей демонов, имя которого было Ерин Воин. Этот демон В облике человека возглавил Нанхасов. 20 лет он был их вождем, помог светловолосым очистить берега Фаркума от населявших эти края дикарей, дал им немало знаний, поднял технологический уровень этого народа и, оставив после себя многочисленное потомство, ушел Дольний мир, где Каманио выделила ему небольшую часть своего домена. После этого... Боги продолжили жить своей прежней жизнью, а ламии, любимые создания доброй матери, вошли в общество нанхасов. Они стали жрицами светловолосах, выходили замуж за потомков демона и человеческих женщин, и когда умирал их избранник, тоже долго не жили. И так появился мир, который мы знаем сейчас. К старым богам нашего мира добавился Ерин-воин. Основное божество империи Оствер, веру в которого привнесла в культуру большинства народов планеты очередная миграция с севера. Ну а Нанхасы и Ламии все так же находятся на севере. Белоголовые чтят богиню и поклоняются ей, а ведьмы, которые стали несколько слабее, но многочисленнее своих предшественниц, находят себе среди мужчин этого народа избранников и выполняют приказы своей проматери. Но прежде чем перейти к следующему разделу моего повествования, я хочу уточнить, что хотя ламии и живут среди северян, они не являются составной частью этого народа. И то, что я видел на берегах Фаркума, является симбиозом двух разных видов. Ведьмы помогают Нанхасам, но всегда могут поступать по-своему. И это всех устраивает, потому что северный народ получает огромные преимущества перед всеми остальными и точно знает, как на то или иное их действие отреагирует богиня-покровительница. А что касается ведьм, то в момент моего нахождения среди нанхасов я узнал, что их популяция редко бывает свыше 50 особей, так что влияние ведьм на многомиллионный народ хоть и велико, но не критично. Такая вот глава из книги Шевалье Юкира Ройха, которому я верил, поскольку картинки из моих видений словно пазлы вставали одна рядом с другой и создавали мощное рисованное полотно, глядя на которое со стороны можно было многое понять. Про выводы пока говорить рано, но пара мыслейшек на тему, откуда прилетают видения, в голове появилась. Это меня немного успокоило, хотя настороженность не пропала, и я вновь отправился в свою опочивальню. Еще одна ночь, и снова пришли видения. Но в этот раз я не сопротивлялся им и не пытался идти наперекор тому, или, что более вероятно, той, кто мне их посылает. И все прошло вполне неплохо. Как и вчера, я видел картины и сюжеты из жизни Лами, но это были уже не обрывки, а нечто цельное. Если бой, то все основные моменты в наличии, Но если показ чего-то, например, скального города Нанхасов, то он шел с разных ракурсов, и понять, что к чему, даже при полном отсутствии звука, было несложно. И когда я почувствовал, что память переполнена впечатлениями, и мне необходим перерыв, чужая воля отпустила мой разум на свободу, я проснулся, некоторое время просто лежал, и смотрел в темный потолок, тело не болело, голова соображала как обычно, нервы меня не били, и общее состояние было вполне приемлемым, так что, покинув спальню, я отправился гулять по замку, и перед самым рассветом оказался на приморской стене замка. И сейчас я хожу вдоль каменных зубцов, размышляя о том, что осело в моей голове, и переосмысливаю собственное видение мира. Ну и к чему же я пришел с учетом, всего вышеизложенного и того, что мне сказала метки в моей ауре Алай-Грач. Хм, ясно одно, что непосредственная опасность мне не грозит. И совершенно понятно, что богиня Каманио заинтересована в моей скромной персоне. Просто так на халяву никто и ничего показывать мне бы не стал, а значит, меня к чему-то готовят. Скорее всего, это как-то связано с ламиями». И если они были показаны в видениях с положительной стороны, а это так, то получается, что нам предстоит дружить. Нравится ли мне это? Нет. Однако противиться воле богини как-то стрёмно, хотя вариант «соскочить» имеется. Принять постриг в храме другого бога и сидеть в четырех стенах до окончания своих дней. Однако мне такой расклад не подходит. Так что выпендриваться пока не стоит и в ереси впадать не надо – Буду жить, как жил, и как минимум постараюсь идти по жизни своим путем. При этом продолжу собирать информацию о ламиях, богине Каманио и других богах мира, в котором я живу, и буду ждать новых видений или неких знамений. А вот что будет дальше, посмотрим. Выбор есть всегда. Но пока мне пора вернуться к повседневности, поскольку совершенно незаметно наступил рассвет. С моря задул свежий бриз, который взбодрил меня, а двор замка стал наполняться людьми, которые, как и дружинники, не понимают, почему я на ногах и что делаю на стене. Еще подумают, чего плохого, И хотя здесь хозяин только один, это я, и все находящиеся в пределах замковых стен люди так или иначе зависят от воли графа Ройха, лишние слухи и трепотня пространности феодала мне не нужны. И кинув еще один взгляд на залив, который покрылся множеством белых барашков, я усмехнулся, сдвинул назад затылок шляпу, отдернул плащ и направился в сторону центрального донжона. Впереди весь день, и мне не хотелось бы потратить его на ковыряние в своей душе. Решил – делай, и это главное».